А вот и ответ на вопрос. Что теперь делать с библиотечной книжкой? Ничего. Она как и вчера лежит на комоде, и я не удивлюсь, если она и завтра так будет лежать. Я про эту книгу тоже больше не упоминаю. В последний раз, когда я сказала о ней, Фру Торкильсон сразу помрачнела и забыла накормить меня перед сном. Для меня книга об Адольфе Хенрике Линстреме прекратила своё существование. Однако это не снимает с повестки дня вопроса, который по-прежнему мучает Фру Торкильсон. Что нам теперь делать? И тысячи других вопросов. Какое наказание ждёт нас со стороны библиотеки, если мы просто-напросто не вернём испорченную книжку? Какой властью обладает библиотека? Как этим могут воспользоваться щенок и сучка? Можем ли мы обратиться за помощью к домработнице? Успокаивая себя, я вспоминал, что в доме у нас по-прежнему имеется оружие. Вот только я уверен, с тяжёлым сердцем Фрутор Кильсен решится стрелять в других библиотекарей. Поэтому лучше бы всё это решилось более мирным способом. Кусать следует только тех, кто того заслуживает. В Гренландии собак запрягают верным способом, сказал Фрутор Кильсен. Я тебе покажу, как это выглядит. Я в курсе, как это выглядит, пробормотал я и понял, что скрыть злость у меня не получилось. За кого вы меня вообще держите? За тебескго спаниеля мне это можно не показывать. И цуговые типы упряжки тоже. Я о нём и так всё знаю. Надо же, удивилась Фрутторкильсон. Откуда тебе это известно? Понятия не имею. Ты же сказал, что знаешь про различные типы собачьих упряжек. Да, но не знаю, откуда это мне известно. Ну что ж, шлёпик. Тогда знай, что веерный тип шеф отверк. Я в курсе? И почему? Тоже знаешь, Вот она. Потому что шеф был манипулятором, который принудил собак подчиняться неестественной иерархии, чтобы закрепить своё превосходство над ними. Вот как я собирался было ответить, но Фруторкильсон, приступивший к своему первому стакану драконовой воды, меня опередил. Лёд, по которому они тащили сани, со стороны выглядел плоско, как танцплощадка. Но на самом деле он полон коварства. Под снегом есть глубокие трещины, куда собачья упряжка может запросто провалиться. Чтобы сократить вероятность этого, шеф решил, что будет лучше поставить собак друг за другом, несмотря на то, что никакой растительности вокруг и не было. И много раз это решение действительно спасало им жизнь. Хм, ну охренеть теперь. Танцплощадка дьявола! Вот как окрестили они эти льды! Трещины во льду вызвали у шефа единственный приступ патетики. Они почти превратили его в поэта. Эти трещины особенно поражают, если лечь на их край и вглядываться внутрь пишичев. У самых следов видна отверстье дыр в широкой трещине. В начале она светло-голубая, но под конец в бездонной пропасти становится совсем чёрной. Да, шеф, у нас поэт. В начале она светло-голубая, но под конец в бездонной пропасти становится совсем черной. «Шеф много про эти трещины пишет», — сказала Фрут Оркельсен. Она напала на след. «Фрут Оркельсен все правильно почуяла. Я считаю их символом той ситуации, в которой он сам оказался, возглавив этот грандиозный проект и поставив все на карту. Это его собственный страх перед падением». коей очень свойственно мужчинам. Каждый раз делая шаг, шеф думает о том, что его ждёт, если он не доберётся первым до южного полюса и не вернётся первым же назад. В этом случае лучше смерть в ледяной расщелине. Возможно, к этому его побуждает монотонность. Их экспедиция к южному полюсу разнообразием событий не отличается, предположил я. Фрутор Кильсон разубеждать меня не стал. День за днём в снах за спинами бегущих по льду собак. Со всех сторон плоская белизна, а солнце никогда не заходит за горизонт. Погода то хуже, то лучше, но холод никуда не исчезает. И каждый день одно и то же. Достать палатку, установить палатку. Все как за день до этого, по плану. Собаки пробегают отмеренные им километры, порции еды достаточно, склады расположены там, где и должны быть, Если бы не мучивший его кошмар, в котором капитан Скотт со своими мото-санями становится первооткрывателем Южного полюса, то вся эта экспедиция для шефа была бы чисто пасхальными покатушками. Ну да, ведь так оно и есть, разве нет? Отправляются на покатушки, на прогулку. Строго говоря, они просто гуляли с собаками, пускай слегка претенциозно. Пока не уперлись в стену. И когда это случилось? Сейчас. Стена была десять тысяч футов высотой. А Фрутторкельдсен говорит, что это высоко. Стена заканчивается примерно на той же высоте, где летают самолеты. Хотя их я тоже никак не могу углядеть. Стена росла в течение многих тысячелетий. Ее строили лед и снег, и ветры полировали ее. И в стене этой полным-полно подлых трещин. Здесь, у подножия холма, располагался последний склад. Здесь заканчивалась карта. Оставшийся путь до южного полюса представлял собой последнее белое пятно в мире. Это смахивало на азартную игру. Они по четыре раза пересчитывали галеты, желая удостовериться, что козыри у них на руках, но следующий шаг всё равно вёл их к верной смерти. Собаки мало того, что смертельно усталы, теперь после того, как сани то одни, то другие почти исчезали в трещинах ледника, были дико напуганы. Сейчас, когда непослушные, больные или возбуждённые собаки скрылись подо льдом, стая на каминной полке выросла. Наказание домработницы. Домработница мне по-настоящему нравится. Сперва её постоянно меняющийся облик сбивал меня с толку, но позже я осознал, что именно в изменчивости и кроется суть домработницы. И к чему вообще такому благородному существу, как домработница, ограничивать себя единым обликом? Сегодня домработница явилась в виде молодого, по меркам домработницы, мужчины. У него имеется маленькая дочка и возлюбленная, которая никак не определится, чего ей надо от этих отношений. А ещё он мечтает стать водителем скорой помощи. И всё это я унюхал. Ладно, шучу. Он просто выложил всё это в Фру Торкильсон, а та слушала его словно зачарованная и кормила коричневыми рогаликами. Дом сверкает, как всегда бывает перед приходом домработницы. Поэтому у домработницы есть время помочь Фру Торкильсон там, где сама она не справляется, убрать садовую мебель. Домработница пошёл в сад, а я увязался за ним. Движуха идёт всегда хорошо. Любая. Три стула и маленький столик. Работа не мудрёная, но домработница всё равно улуччил минутку, спрятался за сараем и закурил. "Ты же не настучишь шлёпок", ухмыльнулся он. Я не ответил. Лучше так, чем признаться в том, что я не понимаю, о чём он вообще. И я завилял хвостом, старался вилять как можно спокойнее, хоть у меня это и не выходит. Моя цель чтобы хвост двигался с элегантностью, присущей крыльям крупных хищных птиц, однако получается больше похоже на дворники на лобовом стекле. А потом домработница выпустила из ноздрей дым, и тут до меня дошло. Усевшись в белое пластмассовое кресло, он курил. Пряности. Тёясное дело не настучу, пообещал я. Домработница закашлялся. Я дождался, когда кашель утихнет. По той или иной причине сердце у домработницы вдруг заколотилось с бешеной скоростью, и он, вытрящив глаза, уставился на меня так, словно я единственная собака на земле. «Это останется между нами», — добавил я, глядя ему прямо в выпученные глаза. «Кстати, у тебя не найдется еще... ну, вот этого? Не знаю, как оно называется. По-моему, Фрут Торкельсон, оно тоже не помешало бы. Как ты, наверное, понял, она чересчур злоупотребляет драконовой водой, а тело у нее миниатюрное». «Ты разговариваешь?» — домработница поднялся. «Я могу заплатить», — продолжал я. «Мне известно, в каких книгах Фрут Торкельсон прячет деньги». В будущем Америке Герберта Уэллса и сборники Роберта Бёрнса обе стоят справа от каминной полки. Она ни в жизни не заметит. Мне, честно говоря, вообще кажется, что она про эти деньги позабыла. Ты разговариваешь, повторил домработница. Я бы и сам это сделал, но, как видишь, больших пальцев у меня нету, а по тому достать книгу с полки проект обречённый на неудачу. Ты разговариваешь. Ещё раз сказал домработница, после чего развернулся и ушёл, причём от чего-то крайне поспешно. После ухода домработницы Фру Торкильсон опять играла роль ангела смерти. Спокойно и размеренно она поднимала с пола бумажных волков. 1 2 3 Она подняла четвёртого. Ещё один, и ещё один, и ещё, и ещё один, ещё один.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 Их убили в конце восхождения те самые люди, которые несли ответственность за их жизнь. «Старая добрая бойня», — проговорил я. Банально. Я и сам это слышал, но что еще мне было сказать? Что я в ужасе. Можно, конечно, было и это сказать, но на самом деле это неправда. Фру Торкельсон рассказала мне о великой резне, которая совершилась, когда люди и собаки — После многих дней изнуряющего подъёма наконец ощутились на плато. Однако случившееся меня ничуть не удивило. Если бы я управлялся с числами, как Фрутор Кильсон, то подсчитав галеты и порции, понял бы, что вычисления не сходятся, и что стратегия шефа снова основывалась на избытке собак. Чувства меня захлестнули. Но позже Теперь же основное место занимали факты, и к тому же я не из тех, кто дает волю чувствам, ну, разве что, когда особенно голоден, а сейчас не тот случай. Наоборот, я сытый, и мне тепло. Вероятность того, что Фру Торкельсон без предупреждения пустит мне пулю в череп, ничтожно мала. Я в безопасности. А такой собаке, как я, больше ничего и не требуется. Если собаки догадались обо всем не сразу... Очно наверняка осознали, что произошло, когда на ужин им подали их же убитых товарищей, сказала Фру Торкильсен, открыв страничку, помеченную жёлтым флажком. Вот уж забавные чувства испытывает библиотечная книга, оказавшаяся дома у Фру Торкильсен.